Глава 11 Люба и шахматы. Семиклассница Люба выиграла у стоматолога Прокушева две партии в шахматы подряд. Обожаю эту девчонку. Уговариваю Алису во всем брать с нее пример. Сдержанно хвалю Любу перед ее мамой, с которой мы теперь часто общаемся. И не только на выходных у меня дома. Елена Полянская ведет в школе музыкальную студию. Бойко играет на фортепиано, знает множество замечательных песен для детей и подростков. Открытая, веселая, она быстро прижилась в нашем педагогическом коллективе. Постепенно я узнала причину их слюбы переезда из маленького соседнего городка Козловку. Дело в том, что товарищ Полянский после долгой непонятной болезни психического характера увлекся здоровым образом жизни и духовными практиками. Нашел группу единомышленников и еще не старую наставницу-бизнесменшу. «Тонь, представь, у нее в городе два магазина смешанных товаров, очень хваткая дамочка. Без мужика долго справлялась, а теперь вцепилась в моего чудика. Он податливый, впечатлительный. Она ему голову забила поездкой на Алтай к шаманам. Теперь якобы собирают деньги». Я сочувственно округляла глаза и складывала губы трубочкой. Офигеть! Сама Лена считает себя православной, отмечает церковные праздники, дочку воспитывала на библейских заповедях. Она у меня крещеная, знает разные молитвы. Про мужа рассказывала так. Игорь помешался на своих медитациях, чакрах и мантрах. С нормальной работы уволился, прислуживает в магазинчике своей шаманки Я сначала терпела из-за Любы, жалела, ведь почти восемнадцать лет вместе. Он всегда был болезненный и пытался закаляться, гимнастикой укреплял организм. Может, за стремление себя изменить любила и уважала, думала настойчивый, волевой. Он раньше чего только не пробовал, и обливался в любую погоду, и босиком по земле ходил, как Порфирий Иванов. Чистил сосуды травами по Малахову, голодал, занимался дыхательными упражнениями, смерти боялся, планировал жить до ста лет, оставаясь здоровым и крепким. Мясо, — говорил это трупный яд, — если варю курицу, люби, его запах с кухни раздражает. Я устала от нравоучений, я уже не маленькая, люблю хорошую колбасу и домашнее сало. А Любе котлеты с подливкой нравится Мы с ней все умеем готовить, печем классные пироги и торты. Ага, вводим доморощенного йога в соблазн. Он психует и бежит из дома. Потом его шаманка приходит ко мне, прямо как Гурченко в фильме «Любовь и голуби». Только наша Мымра сразу без предисловий заявила. «Отпусти игорь Он моя судьба, я ему ещё ребёнка рожу». «Здрасте! Старший Игоря на три года и далеко не красавица. Хотя бы постыдилась у самой двое мальчишек от разных мужчин. Вот чем она его взяла? Деньгами!» «Тогда понимаю. У меня с работой было напряжённо. Собрание хора пенсионеров и выездные концерты отменили из-за эпидемии. Все школы и студии...» укомплектованы сотрудниками, мизерную зарплату больше на дочь тратила, не хватало папе йогу на орехи и благовония. Нелегко пришлось, — поддакиваю я. Лена продолжает исповедь. Я посоветовалась с Любой. Она умница у меня. Говорит, давай уедем. Доченька, куда? Бог подскажет. И тут в центре занятости сообщили, что открыта вакансия заведующей в Козловский дом культуры. А в вашей школе есть место музыкального работника. Ну, что сидеть с пустым холодильником, смотреть, как папа наш грузит чужие коробки ради шаманских танцев? Любочка меня поддержала на переезд. Годик поживем, а там видно будет. У меня родители в Ростовской области. Может, махнем к ним? Не хотелось бы, конечно, покидать Сибирь. В центре сейчас обстановка тревожная. То вирус бушует, то пугают войной. У нас в Козловке тоже приключений хватает, — обещаю я. Тонь, а почему ты не хочешь взять шахматный кружок? Начнешь с маленькими заниматься, сама освоишь. Я поражаюсь, почему у вас так мало секций кружков. Так все же не город. Физрук вышел на пенсию, а шахматы я, наверное, не потяну. У меня способности к умной игре нет. За два месяца я с Прокушевым только базовые навыки получила. А директору нужен чёткий результат. Видишь, как она за Любу схватилась. Хочет отправить на областные соревнования. Будто я не знаю эту систему. За участие в таких мероприятиях в школе доплата идёт, — фыркнула Лена. — Где бы взять хорошего тренера, — задумчиво рассуждаю я. Люба уже сейчас Сергея обыгрывает. Он выше головы не прыгнет. Прокушев любитель, ему только дилетантов щёлкать. «Выйдем в народ, поспрашиваем старожилов», — обещает Лена. «Должны быть в Козловке хорошие шахматисты. Носом чувствую, есть у вас подпольные мастера. Я в клубе шутливое объявление повешу, так и так. Срочно требуется гроссмейстер для международного чемпионата. Откликнется какой-нибудь старичок, вот увидишь. Ну и с Прокушевым пусть занимается у вас, если разрешишь. за месяц Любу вдруг она призовое место возьмет директору почет люб грамота в портфолио а нам с тобой что нам с тобой тонь респект и уважуха, — прыскаю я чаю подлить давай режь-режь, курник не стесняйся я специально для тебя испекла спасибо лен я тут понаблюдала вы с прокушевым очень похожи не можете долго на одном месте сидеть и киснуть легкий на подъем есть вас пассионарное начало. Ой, не могу, Тонь, лучше не начинай. Мне одного йога хватило за глаза. В свою очередь я поделилась своими заботами насчет Алисы. Водила ее на музыкальные занятия к Лене. Может, увлечется, тоже петь будет. А дальше в театральный кружок запишется, раскроет свои таланты на сцене. Я уже поняла, что Лена Полянская активная женщина, не может без творческих инициатив. Обещала наладить культурную жизнь в Козловке, а там, может, и лично ее сложится. Только моя Алиса не разделяла наш энтузиазм. Тетя Лена, конечно, поет хорошо, но все это старое и ненужное современной молодежи. Сейчас смойте другие песни, хочешь, покажу. И давай мы с ней мериться багажом знаний. Алиса мигом нашла мне ролики популярных исполнителей в сети. А послушала «Мальчик на девятке» и вслух заявила, что эта обработка известных мотивчиков девяностых привела пример из «Ласкового мая», «Кармен» и других эстрадных групп моей юности. Потом сама увлеклась, врубила погромче смысловые галлюцинации и раннюю земфиру. Это уже студенчество пошло. На Утилуса пропаганда «Линда и Вельвет» Ева Польна как неотъемлемый компонент вечера ностальгии. Жаль, Алиска оценила только молодежную акулу и группу краски с песней про каникулы и любовь к бандиту. Такое ощущение дочь живет от выходных до выходных, стиснув зубы, и только вне школьных дней по-настоящему расслабляется. Она ненавидит школу, потому что не может быть на равных с большинством одноклассников. Потому что неуклюже и невнимательна ее дразнят на физкультуре. Потому что, перейдя в четвертый класс, занимается по программе второго. И ее никогда не вызывают к доске, чтобы дополнительно не позорить. Дома мы все занятия решаем вместе, при свете уютной настольной лампы. Вот условия задачи. Мальчик купил багет за 20 рублей и молоко за 50. Подал продавцу 100 рублей. «Сколько получит сдачи Подумав, Алиса уверенно начинает складывать все цифры, а я хватаюсь за голову. «Доченька, милая, у него всего сто рублей. Откуда еще возьмется? Надо вычитать, убирать, отрезать от сотни багет и молоко, а там и сдача останется. Смотри на картинку». Я терпеливо и мягко объясняю решение на более простых примерах в пределах десятки. Но проверяя, как Алиса меня поняла, сталкиваюсь с начальной ситуацией и начинаю орать. Ты издеваешься надо мной? Зачем ты прибавляешь деньги мальчика к цене товара? Он же наоборот свою кровную денежку отдает за продукты. Он не грабитель в маске, Алиса. Он не бандит. Он честно дает деньги, получает в обмен товар. Денег становится меньше у мальчика. Зато домой он принесет молоко. Поняла? Она испуганно жмется в ответ, а я понимаю, что уперлась в стену, которую и бульдозером не сковырнуть с места. Ладно, доставай русский язык. Что там у вас? О, склонение! Еще бы вспомнить, что это такое. Какой неудобный учебник. Я лучше достану старенький справочник по грамматике. Подожди, я все равно не согласна, что Алису нужно весь год за партой держать. Например, дочь может прочитать стихотворение при всем классе. У нее хорошая память. Но как-то раз она сбилась на середине, не расслышав подсказки Людмилы Ивановны, устроила истерику. Когда мне сообщили детали урока, я чуть со стыда не провалилась и дома искренне хотела поколотить дочь со всей дури, выпороть ремнем, оттаскать за отросшую и загустевшую золотую косу. Всю дорогу из школы я злилась и распаляла себя. А дома счастливая Алиска заявляет с порога. «Мам, у меня подмышки пахнут, как у настоящей женщины, а волос там почему-то нет, скорее бы стать взрослой». Задирает майку и с глубокомысленным видом осматривает себя перед зеркалом. И как ее после этого колошматить Жалко. Пришлось мыть руки и целовать в лоб, а потом начинать серьезный разговор о поведении в классе. Опять Любу Полянскую привожу в пример. Ты посмотри, какая спокойная сдержанная, а ведь у нее на носу ответственные соревнования за честь школы. Тетя Лена сказала, она очень переживает, готовится. В субботу опять будет с дядей Сережей у нас играть. От меня одной никакого толка. Я всегда вас разочаровываю, плачет Алиса. Кем я буду, когда вырасту? Чем вас порадую? Хотя бы не огорчай, смиряюсь. Не дергайся при всех на уроках, не показывай характер. Людмиле Ивановне не груби, аккуратно записывай, что задали на дом почему я у вас такая дура вот тетя Лене с дочкой повезло и зла тут и всегда хвалила я помню ты чужих детей любишь больше чем меня моя душа закипает ключом и я начинаю говорить что то разумное доброе и нам обоим полезное от которого уже давно язык стерся как попугай то да потому Алиса, старайся, больше ни о чем не прошу, вникай в тему урока. Слушай учителя, списывай с доски, даже если не понимаешь. Дома вместе разберем. Мне скучно в школе. Я хочу стать блогером, снимать ролики, иметь кучу подписчиков. Для этого тоже надо что-то знать и уметь. Надо чем-то интересоваться, чтобы быть людям интересной. Прохладный субботний день середины октября отвести ребятишек на областные шахматные соревнования поручили мне. В команде нашей 6 человек. Но основная надежда, конечно, на Любу. Она раньше занималась в шахматном кружке и помогала мне учить игре первоклашек. Ответственная, серьезная, круглая отличница. Сидит рядом со мной, поблескивает очками. Солнышко улыбчивое. И спокойная, молчаливая, не в пример маме-ягозе хотя Лена недавно призналась, что опасается, как бы дочь не пошла по папиным следам, не увязла в духовных практиках и религии. Все она думает о чем-то. Прошу, поделись, расскажи. Нет, прижмется ко мне, вздыхает и плачет. Мама, не волнуйся, все будет хорошо. Наверное, дневник ведет, туда записывает тайные мысли. Я всю комнату обшарила, не нашла. И не надо, можешь сильно обидеть таким досмотром. «Не лезь в душу! Поверь, дочка, у тебя просто сокровище! Береги!» В первом туре Люба удержала уверенную победу, а потом что-то не заладилось. Четыре поражения подряд ее здорово подкосили, а впереди еще два. Надо их пережить, чтобы нам хотя бы за участие засчитали. Но Люба закусила дрожащую нижнюю губежку и со всхлипом сказала... Антонина Андреевна, я больше играть не сяду. Простите меня, я вас подвела. Наши ребятишки, которые младше, 1 и пятый класс, ее обступили, сочувствуют, сами с нулевым результатом, но легко к этому относятся. А Люба огорчилась не по-детски. Я дала ей время успокоиться. Как раз подоспел обед. Мы сходили в столовую, а потом задержались в сосновой аллее у школы, где проходил турнир. «Люба, надо все-таки доиграть». «Нет, не уговаривайте, я морально не смогу». «Вижу, девчонка совсем разбита, личико бледное, за обедом почти ничего не ела, только попросила еще стакан компота. Но куда это годится, так травить душу из-за первого в жизни соревнования?» Пытаюсь найти правильные слова. «Люба, если ты вообще откажешься играть, Нам автоматически не засчитают твое участие, понимаешь? Вот тогда ты действительно подведешь школу. Надо пройти все партии до конца. Тут даже итог не важен. Мы еще мелкие. Мы здесь новички. Осматриваемся. Давай за год подготовимся как следует. И потом я вообще не буду больше играть. Это не для меня. Не хватает духа. Вон как. Ладно, Люба. Я, наверное, не очень педагогично поступила. Я вдруг представила, что Люба моя дочь, и можно обращаться с ней по-свойски. «Люба, ты верующая?» «Угу», — шмыгает носом. «Ты читала детскую Библию? Знаешь молитвы? Носишь крестик?» «При здесь крестик?» — вскрикивает она, глядя на меня чуть ли не возмущенно. «Вставай со скамейки, пошли поговорим». «Знаешь, Люба?» У тебя жизнь только начинается, а ты ведь уже разные невзгоды испытала. Ну, хотя бы расставание с папой. Я думаю, ты его любишь, и тебе плохо в разлуке. Нисколько, он настоящий эгоист. Пусть так, но тебе все равно непросто было сменить школу и знакомые места. Очень даже просто. Там у меня не было подруг. Меня чокнутой называли из-за папаши. И тормозом, потому что всегда молчу. Я немного теряюсь, но продолжаю гнуть свою линию. Люба, а ведь Бог не случайно нам испытания посылает. Он проверяет нас на прочность. Как мы себя в трудной ситуации поведем? Сразу сдадимся или еще поборемся? Зачем вы мне это говорите? Хмурится Люба. Я у Господа в игре помощи просила, а ничего не вышло. В Библии так и сказано. На все твоя воля. Мы же не ради наград и успехов Бога верим, правда? Может, он в этот момент тебя проверял? Обидится на меня Любаша? Бросит игру или достойно примет любой результат? Тем более турнир еще не окончен. Или ты не знаешь, каким тяжким мукам христиан подвергали в средние века? А если бы они сразу сдавались, кто бы вообще Библию написал? Люба молчит. Ворошит носком ботинка сухие иголочки на дорожке. «Давай сделаем так. Выслушай меня спокойно и сама прими решение. Играть тебе две последние партии или нет? Я тебя в любом случае буду уважать. Знаешь, Люба, я искренне считаю, что ты сильная, умная, очень способная девочка. И прошу не за школу, а от себя, дяди Сережи Прокушева и Николая Федоровича, закончи турнир». Просто сделай все, что сможешь. Забудь о прошедших пяти партиях. Выкинь их из доброй своей головушки. Просто передвигай фигуры. Смело гляди на черно-белую доску. И иди вперед. А там уж как сложится. Тут у меня от чего то защипало в носу, а из глаз слезы полились. Я очень смутилась, начала отворачиваться и искать в сумке салфетки. Чем старше, тем сентиментальней. Тетя тони «Ну, чего вы плачете? Это из-за меня?» «Нет», — переволновалась. «Я ведь тоже первый раз с ребятами выезжаю на соревнования. Ответственность. Ночью плохо спала. Все думала про вас. Но ведь это приятные хлопоты, согласись. Эх, отчего мне не тринадцать лет? Я бы с открытыми глазами жила и ничегошеньки не боялась. Ты вот расстроилась из-за проигрыша. А в масштабах планеты это такой пустяк, Люб. Ну, согласись, тут дети теряются, болеют. Там война, наводнение, ураган. Она молчала и улыбалась. Потом поправила на носу очки и тихо сказала. Я, наверное, попробую. В самом деле, зря, что ли, приезжала. Закончился шестой тур. У меня ноги устали от коридорного променада но сидеть на кушетке тоже не могла. Люба вышла из зала довольная и румяная, глазёнки сияют. «Антонина Андреевна, спасибо вам! Я победила!» «Мне-то за что?» Обе облегчённо смеёмся. Наконец остался последний завершающий тур. Вижу по клеточке, что соперница Любе попала сильная, кандидат в мастера. «Ну, — говорю, — не пуха тебе, ни пера. и вообще Главное — держать оборону и сопли не распускать. Представь, как дядя Серёжа страдал, когда ты его расщёлкала. Прорвёмся, — обещает Люба. Честно сказать, я в её победу не верила, но уже знала, что она правильно примет любой исход. Младшие наши быстро отстрелялись, собрались с тайкой вокруг меня, зашуршали обёртками от шоколада, расслабились. А Любы всё нет и нет. Я уже и под дверью подслушивала, потому что не пускали наставников в зал, где проходили игры. Только это ж не баскетбол, тишина в зале, ничего не разберешь. И вот Люба выходит. Вижу, устала страшно. Я подбегаю к ней, сую в руки бутылочку с соком. Молодец! Про итог тура даже не спрашиваю, захочет, сама расскажет. Глаза покраснели, сухие, измученные, и вдруг... Быстро-быстро начала объяснять. «Представляете, она сама предложила ничью. Я ее крепко зажала, но голова начала болеть. Я согласилась на ничью. Ничего. А если постараться, могла бы выиграть». «Люба, ты супер! Пиццерию пойдем?» «До объявления итогов еще больше часа. Я обещала народу хлеба и зрелищ, а тут рядом торговый центр». Она больше говорить не могла, улыбалась по-своему, загадочно и немного лукаво. А потом встала на цыпочки и шепнула мне в ухо. Все-таки Господь услышал и поддержал, а я теперь многое поняла по-другому. Спасибо вам, тетя Тоня. Я обняла ее, потрепала свободной рукой по русой макушке, а в душе будто осенним сквозняком повеяла. Я не особенно религиозный человек и, по сути, манипулировала сознанием подростка, чтобы убедить продолжить игру, но не ради престижа школы. Какой там престиж? Мы заранее знали, что будем плестись в конце турнирной таблицы. Я хотела помочь Любе поверить в себя. За эту поездку не только Люба многое поняла. Я тоже узнала, что под обликом скромной, послушной отличницы Прячется неуверенный и очень ранимый ребенок. Надеюсь, мама Лена в курсе. Но есть у меня сомнения на этот счет. Очень уж они разные по характеру и темпераменту. А может и по духу. А мы с Алиской. Кто бы просветил. Есть над чем подумать на досуге.